Однако воспользоваться техническими чудесами будущего Кирби не удалось. Пират, отпустив сорочку, одной рукой схватил агента за шиворот, а другой — за бриджи, и, подняв в воздух, швырнул в открытую дверь таверны. В следующий раз, — донеслось вслед, — будешь смотреть, куда идешь. Пролетев над тремя столами, к счастью, пустыми, Кирби приземлился на юного пирата, который нес уставленный полными кружками поднос. Таверна наполнилась звоном разбитой посуды, и возмущенными криками посетителей, пока Кирби приходил в себя, появился газ и уселся на спинке ближайшего стула. «Великолепно!» — Зейн хмыкнул он. «Ты летаешь лучше меня!» «Спасибо за помощь!» — огрызнулся Кирби. «Мог бы и клюнуть его!» «Честно говоря, буркнул попугай, я испугался, что он свернет мне шею». Тут из-под Кирби послышались приглушенные стоны, сменившиеся отборными проклятиями. По тембру голоса и некоторым округлостям фигуры он понял, что ошибся, приняв пирата с подносом за мужчину. Поднявшись, Кирби помог встать и девушке. Посетители таверны, уже забыв о его необычном появлении, вернулись к своим кружкам и песням. — Я искренне сожалею о случившемся, — пробормотал Кирби. — Сожалеешь? — девушка отряхнулась. — Будешь сожалеть, когда я возьму саблю и изрублю тебя на куски. Ты нашел истинную жемчужину, — проворковал газ, пролетая мимо него к двери. Глаза девушки сердитых сверкнули. Кто это сказал? «Вон тот зеленый болтун», — ответил Кирби. «Мне в самом деле жаль, что все так нескладно вышло». В мужских бриджах, сапогах и мешковатой рубахе девушка в полумраке таверны и впрямь могла сойти за мужчину. Из-под каштановых, коротко остриженных волос на Кирби смотрели большие карие глаза. «Гляди, что натворил!» «Что я теперь отнесу моим друзьям?» уже спокойнее сказала она. Кирби вытащил из кармана золотую монету. «Пусть они выпьют за ваше здоровье». Покоребавшись, она схватила монету и попробовала ее на зуб. Газ снова влетел в таверну и опустился на столб возле девушки. В клюве он держал цветок, который и положил возле ее руки. — Красота! — прокричал он, как истинный попугай. «Красота — Красота! Девушка зарделась, взяла цветок, поднесла к лицу и не смогла скрыть улыбки. «Ну, — Но, во всяком случае, твой попугай — настоящий джентльмен. Пожалуй, я не стану тебя убивать. — Молодец, Газ, шепнул Кирби. Девушка протянула руку и погладила попугая. «Что-то я не встречала вас раньше». «Да, здесь мы не бывали», — подтвердил Кирби. «Прибыли только сегодня и зашли, чтобы утолить жажду». «Где хозяин таверны?» «Прямо перед тобой. Тот самый, кого ты не так давно сшиб с ног». «Таверна стала моей с той поры, как отца скрутила лихорадка, и он отправился на тот свет». «Раз уж ты угощаешь моих друзей, почему бы тебе не выпить вместе с ними?» На взгляд Кирби девушке было лет восемнадцать, она наполнила кружки из большого котла и понесла их в дальний угол, где расположились полдюжины пиратов. Кирби тоже присел рядом. «Меня зовут Зейн Кирби», — представился он девушке, «а вас?» «Хиггинс, Салли Хиггинс». «А мы зовем ее Салли в сапогах», — ухмылился пират с худым вытянутым лицом, сидевший слева. «Уж больно любит она эту обувку». Салли вспыхнула. «Ты старый козел, То и к тому же сплетник». Оукс расхохотался, какие слова. Кто бы подумал, что отец ее был образованным человеком и заставил дочку прочитать не один десяток книжек. Пока Салли переругивалась с приятелями, Кирби пригубил пиратское пойло. К его удивлению, напиток оказался не только крепким, но и приятным на вкус. — Что это? — спросил он. — Матросский пунш, — ответила Салли. — Здесь спирт, лимонный сок, сахар, пряности. Могу поспорить, что лучшего пунша на всем острове не сыщешь. Газ вонзил когти в плечо Кирби. «Извини», — сказал тот и поднял кружку. «Попробуй и ты». Газ набрал полный клюв и судорожно проглотил. Птичье небо оказалось не очень приспособленным к крепким напиткам. Его глаза закатились, перышки взъерошились. Хриплым попугайчьим голосом он пропел «Йо-хо-хо». «Так он умеет говорить?» — удивился Томоус. Кирби кивнул. «Даже больше, чем мне хотелось бы». Когти попугая вновь впились в его плечо, «Ну, хватит о нем. Мне нужен человек по имени Роджер Тернбакл. Вы слышали о таком?» «Может, и слышали», — отозвалась Салли в сапогах, «а может, и нет». «Он тебе друг?» — подозрительно спросил Том Оукс. «Друг?» «Едва ли». Кирби почувствовал, что этот Роджер не пользуется симпатией в компании Салли. «Я никогда с ним не встречался, но мне говорили, что он торгует неплохим товаром». «Не знаю, чем он торгует», — ответила Салли. Тернбакл собирает команду и сыплет обещаниями направо и налево. «Он тут человек новый, так же, как и ты. Уж не собираешься ли ты плыть вместе с ним?» Взгляды присутствующих скрестились на Кирби. «Нет», — он покачал головой, — «я ему не компаньон». «Но, честно говоря, у меня есть в отношении Тернбакла свои планы. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Ясно», — Том Оук снова растянул губы в улыбке. Не зря ты мне сразу понравился. Ну, раз ты не дружишь с Тернбаклом, то, может, захочешь помочь нам? Мы решили поставить этого мерзавца на место. И лишняя голова и пара крепких рук нам не помешают. Кирби задумался. Союз с друзьями Салли мог несколько связать его, но зато обеспечивал прекрасное прикрытие. Хорошо, — кивнул он, — считайте, я с вами. — Но что вы собираетесь делать? Мы узнали, что он отплывает завтра на рассвете. Наклонившись к нему, шепнула Салли. «Чтобы проверить себя в деле», — добавил Том Оукс. «Если добыча будет такой, как похваляется Тернбакл, что-нибудь может достанется и другим». «Это интересно», — Кирби взглянул на попугая. «Что ты, Газ, думаешь на этот счет?» «Интересно, интересно!» — весело прокричала птица. «Похоже, Тернбакл не намерен продавать оружие», — заключил Кирби. «Он собирается использовать его сам». Газ, нахухлившись, сидел у него на плече. «Неорганизованные пираты с оружием из будущего — это одно, но если во главе их такой предводитель, как Тернбакл, ситуация резко обостряется». «Помолчи», — прошептал Газ. «Вон идет гроза испанского Мэйна». Салли в сапогах сменила вечерний туалет на боевой наряд. Все те же сапоги, черные, облегающие ноги, кожаные бриджи и куртка того же цвета с золотыми пуговицами, вероятно, снятая из какого-то денди, пересекшего ее тропу». Голову девушки украшала шляпа с пышным плюмажем. Слева у пояса болталась внушительных размеров абордажные сабли. «Ты готов?» «Хорошо», — она подошла к Кирби, сопровождаемая группой пиратов. имея в виду, Том наш боцман и рулевой, и его слово закон. Я капитан корабля». Салли прыгнула в шлюпку. Из материалов, переданных Шефилдом Кирби знал, что капитана избирала команда и его власть распространялась только на время погони за торговым судном и самой битвы. Короче, капитан руководил боевыми действиями. Капитан? Кирби не скрыл удивление. Том Оукс пожал плечами. «Это посудина», — он указал на трехмачтовый шлюп, покачивавшийся на волнах в сотни метрах от берега. «Под ее управлением не проплывет и дюжины футов, не сев на мель. Но когда дело доходит до драки, ни один из нас не сравнится с ней». И не советую тебе, приятель, менять установленный порядок. — Хорошо, — кивнул Кирби, — я это учту. Шлюпки быстро доставили их на единорог, как назвала Салли свой корабль. Один из пиратов, остававшихся на борту, указал на большое судно, выходящее из гавани. — Вон Тернбакл! — Все по местам! — крикнул Том Оукс. — Поднимаем якорь и поглядим, куда они направляются. Спустя два часа они обогнули остров севера и приблизились к Флориде мимо которой пролегал основной торговый путь в Европу. Единорог держался в почтительном отдалении от корабля Тренбакла, но не упускал его из виду, и тут расстояние между ними начало таять, как апрельский снег. «Они убрали паруса!» — прокричал Томоус. «Но почему?» — удивилась Салли. — Сели на риф? «Тут нет никаких рифов, детка. Они встали по другой причине, хотя я и не знаю, по какой именно».